Хотя такие движения бесспорно благоприятствуют в высокой степени оригинальному творчеству, однако они в некоторой мере замедляют процесс писания. И Сэм, сам того не ведая, добрых полтора часа выписывал слова мелким почерком, стирал мизинцем неудавшиеся буквы и вписывал новые, которые нужно было обводить по нескольку раз, чтобы разглядеть их сквозь старые кляксы, как вдруг его внимание было отвлечено распахнувшейся дверью и появлением родителя. «Здорово, Сэмми!» — сказал отец. «Здорово, мой Лазоревый!» — отозвал сын, кладя перо. «Каков последний бюллетень о мачхе?» «Миссис Уэллер очень хорошо провела ночь, но на редкость несговорчивой и неприятно сегодня утром. Этот клятвенно удостоверяет Т. Уэллер, старший эскрайер». «Вот последний бюллетень, Сэмми», — ответил мистер Уэллер, разматывая шарф. «И никакого улучшения», — осведомился Сэм. «Все симптомы угрожающие», — отозвался мистер Уэллер, покачивая головой. «Ну...» но... «А ты что тут поделываешь? <смех> Туговато дается наука, а, Сэмми?» «Я уже закончил», — сказал Сэм с легким замешательством. «Я писал». «Это я вижу», — отозвался мистер Уэллер. «Надеюсь, не молодой женщине, Сэмми?» «Что толку отрицать?» — сказал Сэм. «Это Валентинка». «Что?» — воскликнул мистер Уэллер, явно устрашенный этим словом. — Валентинка! — повторил Сэм. — Сэмвел, Сэмвел! — сказал мистер Уэллер укоризненным тоном. — Не думал я, что ты способен на это, после того, как у тебя перед глазами был пример твоего отца, отдавшегося дурным наклонностям. «После всего, что я тебе говорил об этом деле, после того, как ты повидал свою собственную мачеху и как побывал в ее обществе, а? я полагал, что это такой нравственный урок, которого человек не забудет до своего смертного часа. Не думал, что ты можешь это сделать, Сэмми. Ой, не думал, что ты можешь это сделать!» Такие размышления оказались не под силу доброму старику». Он поднес карту рту стакан Сэма и выпил залпом. «Что, полегчало?» — спросил Сэм. «Да, как будто, Сэмми!» — отозвался мистер Уэллер. «Мучительно это будет испытание для меня в мои годы. Но я довольно-таки жилист. А это единственное утешение, как заметил очень старый индюк, когда фермер сказал, как бы не пришлось его зарезать для лондонского рынка». «Какое испытание?» — полюбопытствовал Сэм. «Видеть тебя женатым, Сэмми! Видеть тебя одураченной жертвой, воображающей по наивности, будто все очень хорошо!» — объявил мистер Уэллер. «Это жестокое испытание для отцовских-то чувств, Сэмми! Вот оно что!» «Здор!» — сказал Сэм. Нет, я не намерен жениться! Не расстраивайтесь! Вы, кажется, знаток в таких делах! Потребуйте свою трубку, и я вам прочту письмо!» «Вот мы не можем сказать определенно, предвкушение ли трубки, или утешительное соображение, что фатальная склонность к женизбе была фамильной чертой, успокоило чувства мистера Уэллера и утешило его скорбь. Мы скорее склонны предположить, что этот результат был достигнут благодаря обоим источникам утешения, ибо втором он твердил тихим голосом, звоня тем временем в колокольчик, чтобы потребовать первый». Затем он освободился от верхней одежды и, закурив трубку и расположившись спиной к камину, чтобы пользоваться всем его теплом и в то же время прислоняться к каменной полке, повернулся к Сэму и с физиономией, значительно смягчившейся от благотворного действия табака, предложил ему катать. Сэм окунул перо в чернила, приготовляясь вносить поправки и начал с весьма театральным видом. «Милое!» «Стоп!» — сказал мистер Эллер, звоня в колокольчик. «Двойной стакан, как всегда, моя милая!» «Очень хорошо, сэр!» — отвечала девушка, которая с удивительным проворством появилась, исчезла, вернулась и снова скрылась. «Хм, «Здесь как будто знают ваши привычки», — заметил Сэм. «Да», — отозвался отец. «Я здесь бывал в свое время. Продолжай, Сэмми!» «Милое создание!» — повторил Сэм. «Уж не стихи, лето!» — перебил отец. «Нет», — ответил Сэм. «Очень рад это слышать», — сказал мистер Уэллер. «Стихи — не натуральная вещь. Никто не говорит стихами, разве что приходской сторож, когда он является засвяченным ящиком, или орновская вакса, да ролиндовское масло, а не то какой-нибудь плаксивый парень. А, никогда не опускайся до поэзии, мой мальчик. Начинай сначала, Сэмми». Мистер Эллер взял трубку с видом критическим и глубокомысленным, а Сэм начал снова и прочел следующее. — Милое создание, я чувствую себя обмоченным. — Это неприлично, — сказал мистер Эллер, вынимая изо рта трубку. Не, — Не-не-не, это не обмоченный, — заметил Сэм, поднося письмо к свечке. — Это... А, озабоченный, но тут клякся, да. — Я чувствую себя озабоченным. — А, очень хорошо, — сказал мистер Уэллер. — Валяй дальше. Я чувствую себя озабоченным и совершенно одур... — Да забыл, какое тут стоит слово, — сказал Сэм, почесывая голову пером и тщетно пытаясь вспомнить. — Так почему ж ты не посмотришь, что там написано? — полюбопытствовал мистер Уэллер. — Да я вот и смотрю, — ответил Сэм. — Но тут еще одна клякса. Вот, о, а вот... «Д» и «Р» «Должно быть одурачным», — сказал мистер Эллер «Да нет, это не то», — сказал Сэм «А, А одурманенным, вот оно что!» «Это слово не так подходит, как одурачный», — серьезно заметил мистер Эллер «Вы думаете?» — осведомился Сэм «Куда уж там?» — откликнулся отец «А вам не кажется, что в нем смысла больше?» — спросил Сэм — Ну, пожалуй, оно понежней будет, — подумав, сказал мистер Уэллер. — Ну, валяй, валяй дальше, Сэмми! — Значит, чувствую себя озабоченным и совершенно одурманенным, обращаясь к вам, потому что вы славная девушка, и конец делу. Это очень красивая мысль, сказал мистер Эллер старший, вынимая трубку изо рта, чтобы сделать это замечание. да, мне тоже кажется, что оно неплохо вышло, заметил Сэм, весьма польщенный. Что мне больше всего нравится в таком вот слоге, продолжал мистер Эллер старший. «Так это то, что тут нет никаких э, непристойных прозвищ, никаких там, это, да, Венер или что-нибудь в этом роде». «Что толку называть молодую женщину Венер или Ангелом, Сэмми, а?» «Вот именно», — согласился Сэм. «Ага, ты можешь называть ее Грифоном или Единорогом или уж, я не знаю, сразу Королевским Ербом, потому что, как всем известно, это коллекция дикоевных зверей», — добавил мистер Уэллер. «Правильно подтвердил Сэм». «Кати дальше, сами сказал мистер Уэллер. Сэм исполнил просьбу и стал читать, а его отец продолжал курить с видом глубокомысленным и благодушным, что было весьма назидательно.